Глава 28. Звонок. Элис. После наших с командором недавних признаний, голова шла кругом. Мыслей, желаний и чувств сейчас было так много, что я окончательно запуталась в них. Потом решила просто отпустить себя, позволить себе наслаждаться тем, что имею здесь и сейчас. И ведь причин для радости было немало. Райский остров, теплый океан, уютная бунгала, оборудованная по последнему слову техники. Но главное — это сильный, надежный и во всех смыслах потрясающий мужчина, который проявлял ко мне симпатию. И снова день пролетел незаметно. Сначала Том накормил меня потрясающими стейками. Потом мы играли в салочки на водных байках, плавали в сказочной прекрасной лагуне расположенный с другой стороны острова. Но, как и все хорошее, наш небольшой миндовый месяц закончился слишком быстро. Ближе к вечеру у шефа зазвонил ком. Я и раньше обращала внимание на то, что Томас никогда не снимает его надолго. А теперь знала почему. Приняв вызов, мужчина моментально растерял всю игривость, снова превращаясь в строгого и собранного командора. Он отрывисто поговорил с кем-то и присел рядом со мной на песок. «Что-то случилось?» — осторожно спросила я. «Всегда что-нибудь случается. Это еще одна сторона жизни командоров. К сожалению, нам придется вернуться в столицу. Аэрокар за нами уже выслали. Нужно собираться». Неохотно сказал Томас, но вопреки своим словам притянул меня в свои объятия и потёрся носом о мою щеку. «У нас будут проблемы? Ты выглядишь встревоженным», — заметила я. «Не беспокойся, это рабочие моменты, я разберусь», — заверил меня Том. «Нам ведь необходимо спешить», — уточнила я, хотя мне очень не хотелось делать этого. «Да, нужно. Дай мне еще пару минут. Не хочу выпускать тебя из рук» признался Томас, покрывая легкими поцелуями мое лицо. Я повернула голову, ловя своими губами губы Тома. И на какое-то время весь мир для нас перестал существовать. Этот мужчина странно действовал на меня. С Тимати у нас тоже была страсть, но с ним я никогда не теряла голову так, как с командором. Хорошо, что хоть он сам сохранил здравомыслие и смог вовремя остановиться. «Иди первый, пока я еще могу тебя отпустить», — тяжело дыша, сказал Том, нехотя разжимая крепкие объятия. «Ладно», — согласилась Ия, я, но снова потянулась к его губам. «Хорошо, что Томас меня удержал от этого». «Лиса, я не железный. Если ты не хочешь, чтобы водитель увидел больше, чем следовало...» «То нам сейчас лучше остановиться», — предупредил меня Томас. «Ты прав, извини», — пробормотала я, неуклюже вставая на ватные ноги. Окунувшись в прохладную воду лагуны, я забралась на свой водный байк и направилась в сторону бунгала. Через десять минут я снова надела на себя памятное синее платье и ждала, когда Том примет душ а правительственный аэрокар уже стоял на зеленой лужайке возле пляжа. Массивный черный автомобиль смотрелся чужеродно среди пальм и сочной зелени. Фил, водитель командора, решил воспользоваться задержкой с пользой, и вовсю резвился в прибрежных волнах, пока Томас приводил себя в порядок. «Я тоже скинула узкие туфли и встала к кромке воды». Наслаждаясь последними минутами у моря. Жаль, конечно, что отпуск был таким коротким. Но эти неполные два дня в моей памяти останутся яркими, теплыми воспоминаниями. «Чего загрустила хозяюшка? Не переживай. Как только шеф все уладит, привезу вас сюда снова. Эх, поскорее бы. Люблю такие рейсы». Когда мне еще выдался случай понежиться в Лазурном океане? Кстати, ты уже убедилась в том, что наш командор ну совсем уж неровно к тебе дышит? Поинтересовался Фил, выбираясь на берег. Угу, смущённо кивнула я, не желая развивать эту тему. Вот и ладненько, а то больно было смотреть, как Шейн вокруг тебя ужом вился, а ты упорно не замечала его внимания. — хмыкнул слова охотливый водитель. «Фил, тебе не за разговоры платят. Одевайся и полетели. Нечего смущать мою жену своей болтовней. Осадил мужчину Том. Я не слышала, как командор подошел к нам и вздрогнула от неожиданности. Томас положил ладони на мои плечи и осторожно развернул меня к себе. «Ты не представляешь, как мне не хочется улетать сейчас отсюда». «Стыдно признаться, но мне немного страшно», — забавно скривившись, сказал муж. Но его лучистые серо зеленые глаза остались серьезными и немного грустными. «Всё настолько серьезно, Я имею в виду проблемы на работе», — обеспокоенно уточнила я. «Я не этого боюсь. Опасаюсь, что за пределами острова закончится моя сказка. А ты опять станешь называть меня шефом». «И вздрагивать от малейшего прикосновения?» Ответил Том, внимательно заглядывая в мои глаза. «Но ну, мы же выяснили, что ты мне больше не начальник, а супруг!» С улыбкой ответила я и нежно погладила гладковыбритую мужскую щеку. Том прикрыл глаза и, как большой кот, потерся о мою ладонь. «Надеюсь, ты больше об этом не забудешь». Отозвался муж и наклонился, чтобы оставить легкий поцелуй на моих губах. «Шеф, я готов отправляться», — прервал нас Фил, вызвав общий тяжкий вздох у нас с Томом. «Да, летим», — нехотя сказал командор, увлекая меня за собой к Аэрокару. Я бросила тоскливый взгляд на бескрайнее море, а потом с помощью Томаса села в машину, возвращаясь из сказки в будни.